Мужчину или женщину? Всех, кто попадет под руку. Сделать кофе? Нет, родная, не хочу. Сердце не болит. Работает, как часы фирмы Павел Буре. Слава Богу. Меняется погода. Я очень боялась, что у тебя замолотит заячий хвостик. Ты давно не называла мое сердце зайчим хвостиком. Ты просто забыл. Криста улыбнулась, наблюдая за тем, как Роуман надевал черную узенькую бабочку. «Я тебе говорила это вчера. А я уже спал. Я стал очень уставать, поэтому засыпаю в одну минуту». Криста подошла к нему, положила руки на плечи, поднялась на носочки, потянулась губами, к его осунувшемуся, сильно постаревшему лицу. Ты сердишься на меня, любовь? Скажи, за что? Я не нахожу себе места. Роумен прикоснулся холодными губами к ее выпуклому лбу, усыпанному родинками. Закрыл глаза, потерся носом об нос. И пошел к двери. На пороге не оборачиваясь, сказал, «Если не приеду, не волнуйся». Значит, перепил и остался в Голливуде. «Ох, пожалуйста, не оставайся в Голливуде. Мне так страшно одной». Вздохнув, Роумен ответил, «К сожалению, тебе нечего бояться, девочка. Я... раздавлен, и поэтому никому больше не нужен, как и ты. Да здравствует спокойная жизнь обывателей. Никаких волнений и забот. Я позвоню. Целую, девочка. Режиссер-грессар После того, как приглашенные отсиживали за столом, собирал вокруг себя толпу завороженных слушателей. Хотя фильмы его не блистали, ну, середнячок, но манера говорить, неожиданность мыслей были порой любопытны. Особенно много среди его слушателей было актрис. Он обладал какой-то притягивающей силой. Женщины льнули к нему, глядели влюбленными глазами, страшась пропустить хоть единое слово. Часто рядом с ним стоял певец и актер Фрэнк Зинатра. Улыбался и молчал, с Гриссаром. Сегодня, когда собравшимся был представлен фильм «Дорбингса», Абсолютная мура. Но касса обеспечена. После того, как наемные критики прочитали эссе об откровении американского кинематографа, который начал новую спираль развития, после представления ведущих актеров Хэмфри Богарт сыграл хорошо, но он... подумал Роумен, «Может сыграть стул, коня, дождь. Актер гениальный, нет слов. Когда триста приглашенных уселись за П-образный стол и быстро управились с дежурными стейками, фруктами и вином, Джо Гриссар поднялся со своего места, взяв под руку молоденькую актрисульку. Он был убежден, что через десять минут вокруг него соберется толпа, и не ошибся». «Я смотрел на ваше лицо», — говорил Грессар, актрисе. «Я глядел на вас все то время, что мы провели в сборище снобов, которые должны оплатить рекламу картины Дорбингса, и думал о том, что именно вы, вы нужны мне в моем новом фильме «Откровение от Джерлама Саванаролы». «Да-да-да, я начинаю эту работу. В ней будет постоянный камертон, лицо». Женщины, дочери, матери, любимой, сквозь весь фильм набатно, символом тревоги и любви. Лицо прекрасной женщины. Я приглашаю вас. Вас зовут Джесси, да? Пусть так, улыбнулась женщина. У нее ямочки, как у Кристы, подумал Роумен, подходя к Гриссару. Ему был нужен этот человек. Он много узнал о нем за последние месяцы, а главное понял, что Гриссар связан с Фрэнком Зинатрой. Очень важная связь.